Глава 14. Балкон, с которого Вивен наблюдала за пребывающими одна за другой каретами, ей был известен с детства. Вот только в детстве ей это занятие доставляло куда больше удовольствия. Еще бы! Тогда это и было удовольствием, а сейчас это было ее работой. Работой, от которой зависела жизнь одиннадцати конкурсанток, каждая из которых уже видела себя в мечтах высокой леди предвечного королевства. И потому все не смотрели друг на дружку волком. Точнее кровожадными и голодными волчицами. Замечательно, просто замечательно. Мало того, что их нужно охранять от убийцы, так еще и не помешает охранять друг от друга. Наблюдая за шипящими друг на друга и стреляющими глазками в Николаса девицами, Вивиан вновь и вновь задавалась вопросом: неужели им всем так опостылила жизнь в отчем доме, что их совершенно не пугает перспектива стать четвертой прыгнувшей со стены женой или же третий погибшей от несчастного случая невестой? Вивен знала, что все одиннадцать претенденток в жены беспреданницы, которым в любой иной ситуации брак с высоким лордом не светил бы даже в мечтах. И все равно не понимала, даже в том случае, если они с ног до головы обвешались защитными амулетами, все равно не понимала. Не понимала ни отношения кандидата к друг к другу, им бы поддержку друг в друге искать, а не столь откровенно демонстрировать враждебность. Не тем более их рвение выделиться и обратить на себя внимание. Она на их месте, наоборот, старалась бы вести себя тише воды, ниже травы, по крайней мере, до тех пор, пока не разобралась бы, что к чему. «Милочка, а не поспешили ли вы почувствовать себя хозяйкой замка?» — раздался за спину Вивиан сочащийся ядом женский голос. Помурщившись от неприятного звука, к сожалению, слишком хорошо знакомого голоса, она обернулась. Опираясь холеной рукой на широкий мраморные перила соседнего балкона, надменно поджав губы, стояла златовласая богиня, как минимум плодородия. Аж настолько она здоровьем, красотой и довольством, точнее, самодовольством. Кожа чистый атлас нежнейшего оттенка. Фигура не просто идеальна, а словно бы создана, чтобы сводить мужчин с ума. Ее подчеркнутые бровями совершенной формы и опушенные длинными черными ресницами ярко-синие глаза, казалось, заглядывали в самую твою душу, в тех лишь, правда, случаях, когда их обладательница сама того хотела. В данный момент, однако, это в планы жены старшего брата Николаса Марицы не входило, и, потому заглянув в глаза богини Вивиан, не увидела в них ничего, кроме леденящей душу пустоты и бездны презрения. Это было более чем ожидаемо. А вот в отношении всего остального ожидания Вивиан к ее досаде не подтвердились. Пятнадцать лет назад 22-летняя богиня плодородия обещала после первых же максимум вторых родов превратиться в дородную толстую бабу. Однако взяла подло и не сдержала обещания. Родила уже целых троих детей, но так и осталась богиней все с теми же сводящими мужчин с ума идеально аппетитными округлостями. Разве что постарела, сделала попытку хоть к чему-нибудь придраться Вивен. Вот только если коварная красавица постарела, на внешности ее это, к сожалению, никак не отразилось. Поразительно красивая 17-летняя принцесса Марица из соседнего королевства имела все шансы стать высокой леди. Все четыре шанса из четырех возможных, поскольку в нее были влюблены все четыре сына высокого лорда предвечного королевства. Хотя, разумеется, одиннадцатилетнего Николаса она в расчет как шанс не брала, что не мешало ей, пользуясь чувствами влюбленного мальчишки, потешаться над ним. Ей вообще нравилось стравливать между собой братьев. Возможно, конечно, таким образом она пыталась остановить свой выбор на лучшем из них, но, вероятнее всего, считала Вивен, Марица просто развлекалась. Дело дошло до того, что старшие братья Николаса стали настолько нетерпимо относиться друг к другу, что буквально каждая их ссора стала заканчиваться сражением на шпагах. И сражения эти чем дальше, тем становились все ожесточеннее и ожесточеннее, пока однажды один из братьев чуть не убил другого. Этого уже высокий лорд и по совместительству отец влюбленных идиотов просто так оставить не мог, и потому поставил Марицу перед выбором, либо она немедленно делает выбор и выходит замуж за одного из его сыновей, либо немедленно покидает предвечное королевство. Само собой, разумеется, расчетливая красавица выбрала самого старшего из братьев. Еще бы! Наиболее вероятный наследник высокого огненного дара, любимец своего отца, он обладал расположением и поддержкой знати, и вследствие своей несомненной воинской доблести пользовался огромной популярностью среди легионеров. Еще он был нагл, жестоко надменен и всегда держал себя так, словно высоким лордом был не Николас, а он, По крайней мере, именно так всегда говорила о нем Британе и думала сама Вивен, и потому, по авторитетному мнению их обеих, Доминик, именно такую змею, подколодную как в жены и заслуживал. Вивен растянула губы в самые из доброжелательных своих улыбок и поинтересовалась. «Доброе утро, а вы тоже одна из кандидаток в невесты хозяина замка?» Тон То был вежливый, даже несколько заискивающий, а смысл слов откровенно провоцирующий. Идеальной формы правая бровь иронично выгнулась. Не менее идеальной формы губы презрительно скривились. «Кандидатка в невесты? Я?» — одновременно оскорбленный насмешливо переспросила она. «Я жена!» Вивен демонстративно округлила глаза и заморгала. «Жена? Высокий лорд Николас женат? Но как же это?» — нарочито растерянно проговорила она. «Как же так?» Лицо богини окаменело. Глаза плыхнули холодным огнем, долго сдерживаемой ярости. «Я жена не Николаса, а Доминика, его старшего брата». Голос ее вибрировал от раздражения. «Сочувствую». И снова Тон был искренне участлив, а смысл откровенной провокации, причем отлично сработавшей провокацией. Марица отшатнулась, резко дернув при этом головой, словно бы ей только что залепили пощечину. Затем полоснула, сочувствующую, столь кровожадным взглядом, что выдержка хладнокровия, конечно, более достойная агента тайной канцелярии и старшего дознавателя качества, чем молодушь и мнительность. «Но не тогда, когда ты, вполне возможно, находишься наедине с убийцей», — рассудила Вивиан и в дополнение к защитным артефактам активировала также и охранный щит королевского рода. По этой причине, если Марица и собиралась, как и пятнадцать лет назад, запустить в нее пульсаром, то тут же передумала «Ваше Высочество!» Резко утратившим надменность голос удивленно воскликнула она и затараторила с фальшивым воодушевлением. «Подумать только! Я помню вас совсем малышкой, и вот вы уже выросли! Надо же, как время летит!» «Да, время бежит», — кивнула Вивен, — «но только не для вас!» «Вы как были, совершенно неотразимой, потрясающей воображение красавицы, на которую я так мечтала быть похожей, так и остались», — заверила Вивиан с улыбкой, в которую постаралась вложить столько восторга и сердечной искренности, сколько смогла. «Ох, поверьте мне, ваше высочество, ваша красота ни в чем не уступает моей. Мы просто разные», — зардевшись от удовольствия, снизошла до комплимента богиня. «Так значит, это правда, и вы действительно прибыли для участия в отборе». Последние две фразы Марица проговорила скорее обращаясь к самой себе, чем к своей собеседнице. На сей раз Вивен была предельно лаконична. Да, правда. И кошмар ее детских лет в очередной раз за это утро попалась на крючок. Но зачем вам это? Удивление в голосе Марицы прозвучало вполне искренне. Вам, дочери императора, только поманите, и у ваших ног, без каких-либо унижающих ваш титул и достоинства отборов, будет любой лорд империи. Любой, согласно кивнула Вивен и, тяжело вздохнув, пожаловалась своей новой лучшей подруге но не Николас. Я уже пять лет каждый год лично отправляю ему приглашение на бал в честь моего дня рождения, и как вы думаете, сколько раз он соизволил явиться?» Поинтересовалась она. И тут же сама с очередным вздохом ответила. «Ни разу». «И насчет моего отца вы тоже правы мариться. Он не в восторге ни от отбора, ни от Николаса вообще. Но сердцу не прикажешь. Так уж вышло, что я люблю Николаса с детства». И она в который раз тяжело вздохнула. «Хм, тогда примите, и мои соболезнования тоже». Наморщив лопа и сведя брови на переносице, с хорошо разыгранными озабоченностью беспокойством в голосе проговорила собеседница. «Вы тоже думаете, что у меня нет никаких шансов на любовь Николаса?» Продолжая следовать тактике прелесть, какая потерявшая от любви последней мозги дурочка, обижена надула губки Вивен. И оказалась аж настолько хороша в этой роли, что собеседница ей не только поверила, но и жалилась над глупенькой влюбленной принцессой. «Что вы, ваше высочество, в том, что Николас ответит вам взаимностью», «Я нисколько не сомневаюсь», — поспешила заверить она. Вивен понимала, что Марица откровенно грубо льстит ей, но, продолжая играть роль, сделала вид, что верит или, по крайней мере, искренне благодарна каждому ее слову. «Но вы сказали, сочувствую», — напомнила она, одарив собеседницу застенчивым благодарным взглядом. «Да, сказала», — кивнула Марица, «потому что не хочу для вас печальной судьбы трех предыдущих его жен и двух невест. Вы хотите сказать, что верите в чушь, о том, что Николас хоть как-то повинен в их смерти?» Нарочито искренне и возмущенно изумилась Вивен. «Но три покончившие с собой жены и уже две невесты — это слишком много для совпадения», попыталась воззвать к остаткам здравого смысла собеседница Марица. «Это потому, что Николас — только мой и больше ничей, сама судьба указывает на это», убежденно заявила влюбленная идиотка. «Хм, ну что ж», — развела руками Марица. — «как скажете, как скажете, ваше высочество», — насмешливо добавила она. И в следующее же мгновение почти подпрыгнула на месте, поскольку за ее спиной внезапно раздалась озвученная на редкость отвратительно визгливым голосом возмущенная отповедь ваше высочество вот вы где оказывается как как вы посмели снова от меня сбежать Ну все все в этот раз даже и не сомневайтесь я все все расскажу вашему батюшке посмела я вы забываетесь графиня как смеете вы разговаривать со мной в таком тоне не менее возмущенно парировала ее высочество я пожалуй пойду пробормотала марица и не дождавшись ответа поспешно ретировалась Идите. Величественно махнув ей вслед рукой, разрешила визгливо графиня и активировав полог тишины хихикнула. Вивен не сдержалась и тоже хихикнула. Подожди улыбаться, я еще не закрепила иллюзию того, что мы продолжаем активно ссориться, шикнула та. Губы принцессы тут же капризно искривились, лицо вновь стало недовольным. Все готово, можешь снова улыбаться. Спустя несколько мгновений разрешила Эльжбетта. Как я справилась с ролью возмущенной дуэни? Не переиграла? Ты была неотразима с иронической восторженностью заверила Вивиан. «А вот ты, я боюсь, несколько переиграла». Не ответила любезностью на любезность подруга. Не слишком ли ты поспешила ей довериться? «Мне кажется, что нет», — несколько неуверенно ответила Вивиан и задумалась. «Я действовала по наитию, а оно меня редко подводит. Да и если подумать, то все вполне логично». Она нахамила мне, я огрызнулась и уколола в ответ. «Во-первых, я принцесса. Во-вторых, мы никогда не ладили. Она сменила тактику и начала угодничать». Я сменила гнев на милость. Я ведь ей сказала, что всегда ею восхищалась, и, исходя из этого, мне не могло не польстить, что, как только она поняла, с кем именно разговаривает, ее поведение стало подчеркнуто почтительным. Что же касается моей откровенности, то я ведь и дальше планирую изображать из себя влюбленную дурочку. Поэтому даже если я и озадачила ею Марицу, то очень скоро она поймет, что свою великую тайну я доверила не только ей, но и по секрету всему свету. Хм, ты права, все вполне логично» согласилась Эльжбета. Что ж, будем надеяться, что твоя влюбленность окажется достаточным объяснением твоего участия в отборе, а твое участие в отборе, вопреки воле родителя, окажется достаточным объяснением того, что вместе с тобой приехала не только свита, но и агенты тайной канцелярии, даже в том случае, если информация о внедрении агентов в твою свиту все же каким-то образом просочится и дойдет до ушей недоброжелателей Николаса. Потому что если эти сволочи испугаются и затаятся, Выявить их будет намного сложнее и дольше. А время, чем дальше, тем больше, на вес золота. Очередная затяжная зима чревата очередным годом без урожая, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Ладно, а что у нас там? кивнула она на улицу. Все невесты уже прибыли. Понятия не имею, пожала плечами Вивен. Сегодня вечером на балу узнаем, а сейчас кто их разберет? Посмотри, сколько карет. Последовав совету подруги, Эльжбетта перевела взгляд на подъездную аллею, которая в буквальном смысле кишело снующими туда-сюда людьми, количество которых свидетельствовало о том, что большая часть бесприданец, если не все, прибыли с приличной такой свитой. «Да уж, та еще работенка нам предстоит», недовольно пробормотала она. «Кстати, а твоя типа свита тоже уже прибыла?» «А ты сомневаешься», хмыкнула младшая любимая дочь императора. «Еще ночью, и через...» На мгновение она замешкалась, чтобы достать из кармана часы. «Полчаса нас уже ждут на брифинге в апартаментах высокого лорда» с которым вы вчера ужинали, до полуночи. Однако ты сослалась на усталость и то, что почти уже спишь, и я осталась без подробностей». Закусив нижнюю губу и испытывающе лукаво, глядя на подругу, напомнила Эльжбета. «Но сейчас-то ты уже не спишь», — прозрачно намекнула она на то, что все еще хочет подробностей. «Ты осталась без подробностей, потому что мне нечего было тебе рассказать как подруге. Это был чисто деловой ужин, на котором мне, к счастью, удалось убедить Николаса в том, чтобы он не спешил с выводами» а позволил прежде разобраться нам. Отсюда наш первоначальный план действий, согласно которому ты и моя Света будете усердно охранять меня от Николаса, а прибывшие от отца и столицы Дознавателя будут якобы копать именно под него. Хотя, пожалуй, одной сокровенной тайной я могу с тобой поделиться. Правда, она не совсем моя. Но тебе понравится. Пошли. Скомандовал Вивен и сорвалась с места. Заинтригованная Эльжбетта последовала за подругой. — Это что-то в твоей спальне? Хм... Удивленно уточнила она, когда Вивиан распахнула перед ней дверь апартаментов и направилась прямиком в спальню. То ли еще будет, загадочно торжественно пообещала хозяйка апартаментов и медленно, проведя рукой, проговорила вслух формулу заклинания. Воздух вдруг, словно бы расступился, и перед глазами Эльжбеты возникла железная дверь. Это то, что я думаю, еще более заинтригованная, чем раньше, поинтересовалась она. И куда она ведет? Туда, куда нам сейчас как раз надо – в апартаменты высокого лорда. «Но как тебе такие подробности?» Подделала она подругу. Эльжбетта демонстративно откашлялась и хмыкнула. «А твой Николас полон неожиданностей». «Не говори глупости, он не мой», — отмахнулась Вивиан. «Что же до подземного перехода, то это большая удача. В апартамента высокого лорда, кроме этого, ведут еще несколько подземных переходов, благодаря чему мы сможем регулярно все вместе тайно встречаться без опасений быть рассекреченными». «Согласна, это очень большая удача», — подмигнув заговорщицким голосом, проговорила Эльжбетта особенно если правильно ею распорядиться. Многозначительно добавила она, явно имея в виду отнюдь не встречи агентов тайной канцелярии, а совсем другие встречи, с гораздо более ограниченным числом участников, так сказать.